Глава 14. Эндрю с сонной отрешенностью наблюдает за шерифом и Пулом. Он измучен, эмоционально и физически растоптан и все еще не может поверить в реальность событий, свидетелем которых был всего несколько часов назад. Помощник шерифа, чью шею Пол Бейкер проткнул кроватной стойкой, был мертв. Пол Бейкер тоже был мертв. Шериф и два его помощника извинились перед отцом Пулом и Эндрю, за то, что заставили их пережить такой ужас. Было очевидно, что они понятия не имели, с чем столкнулись. Эндрю убеждён, что Пол Бейкер был одержим. Конечно, в это сложно поверить, но он не раз слышал о подобных случаях. Демоны живут среди людей, как напоминание о битве, которая велась ещё до появления человека. Эта война свирепствует и сейчас. По мнению Эндрю, не было никакого рационального объяснения, почему брат шерифа не умер. И у него не остановилось дыхание, несмотря на все раны. Да ещё и проявил такую нечеловеческую силу. Его странные голосовые вибрации и его неистовую болезненную реакцию на молитву пула и окропление святой водой можно объяснить только одержимостью. Сейчас при свете раннего утра обсуждаются похороны. Шериф Бейкер хочет, чтобы тело его брата было похоронено на Приютском кладбище. А труп помощника отвезут в Честер к его семье. Кроме меня его никому оплакивать, говорит Бейкер, кивая в сторону кладбища. Пусть лучше его похоронят здесь, рядом со святым местом. Может, тогда его душа обретёт покой. В конце концов, пуль соглашается, хотя и неохотно. Тем временем Мэндрю всё больше беспокоится о детях. Утро уже позднее, и они вот-вот проснутся и будут ждать, чтобы им рассказали, чем они займутся сегодня. И накормили скудным завтраком, Но на то, чтобы навести порядок, ушёл не один час. Джонсон разбудил всех работников кухни, и хотя они были в ужасе от увиденного, но отмыли стены и полы от крови. Джонсон и Эндрю помогли им завернуть тела и вынести их наружу. Матрасы и постельное бельё пола выбросили за стенами приюта вместе с другим мусором, предназначенным для сжигания, и заменили матрасами в свободной комнате для гостей. Но каркас кровати со сломанными стойками остался на месте. Пол настоял на этом. Пусть он послужит напоминанием о работе, которую мы обязаны выполнять в этом мире, сказал он. Напоминанием о силе зла, с которым мы боремся. Когда Пол соглашается похоронить несчастного на приютском кладбище, Эндрю с трудом сдерживает дрожь. Он не хочет вспоминать о ночной битве, об изуродованном теле бедняги, о том, как его устами говорили скрытые голоса. О печати чистого зла на его разъярённом лице, а на литых кровью глазах. Тем не менее, Пол принял решение. Ему остаётся лишь повиноваться. Двое помощников шерифа переносят убитого коллегу на повозку, осторожно укладывают его туда, где недавно лежал связанный брат шерифа, с мешком на голове. Когда шериф Бейкер отворачивается, Эндрю видит, как один из мужчин плюёт на труп Пола Бейкера. И Эндрю не осуждает его за это. Шериф Бейкер пожимает Полу руку, глядя на Эндрю, приподнимает свою видавшую виды широкополую шляпу и отдаёт распоряжение подчинённым. Наконец, всадники и фургон трогаются в путь. Лошадь погибшего помощника шерифа семенит за ними. Тело Пола Бейкера лежит на земле. Там, где они его оставили. Прощальный подарок после их ночного визита. «Я скажу Джонсону, пусть возьмёт Стюарта из кухни и вместе пусть...» Похоронят Бейкера сегодня утром. «Незачем детям видеть труп», — устало произносит Пул. Измождение глубоко отпечаталось на его лице. «Это всё ужасно». Они с Эндрю смотрят вслед шерифу и его людям. Повозка трясётся по заснеженной дороге, а на ней трясётся и покачивается завёрнутое тело. «Нам подготовить детей, отец?» Эндрю не знает, как пройдёт этот день. «Всё кажется странным». И хотя он слишком устал, чтобы разобраться в сути того, что произошло ночью, он чувствует, что важно оградить детей от всего этого. Нет, отвечает Пол, не сводя глаз с горизонта. Бейкеры и его люди превратились в крошечную точку, поднимающуюся по пологому склону. Думаю, нам всем нужен день на восстановление, включая детей. Эндрю вопросительно смотрит на него, и Пол тихо усмехается. Я работаю здесь лет на 20 дольше, чем вы, сын мой. Можете мне поверить. Дети слышали многое из того, что происходило ночью. Джонсон сказал мне утром, что застал двух старших мальчиков на лестнице. Питера? Да, и Дэвида. Редко их увидишь вместе. Но оба хорошие ребята. Эндрю Кивайт. Из Питера получится замечательный священник. Надеюсь, он останется в приюте. Он хорошо ладит с малышами. Пул Кивайт но ничего не говорит. Помолчав, он оглядывается на приют. «Я должен отдохнуть, Эндрю. Да и вы тоже. Ночью мы с вами не сомкнули глаз, а завтра нас ждет важный день». Переключившись с далекого горизонта на Пула, Эндрю провожает его взглядом. Он видит, как Бартоломью и Джонсон заходят в здание. Эндрю с некоторым удивлением замечает, что ночь, проведенная в яме, никак не отразилась на Бартоломью. Возможно, Пул прав. Им всем не помешает хотя бы один день отдохнуть и поразмыслить. Завтра после мессы он отправится на ферму Хилла за припасами, и перед поездкой ему нужно восстановить силы. Даже если он планирует отправиться туда не один. Эндрю кричит вслед Пулу: "Я прослежу, чтобы мальчиков накормили завтраком". Пул машет рукой, не оглядываясь. Эндрю поднимает взгляд на окна спальни. Мальчики прижимают лица к стеклу. Многие смотрят на него. Скорее всего, они видели шерифа и его людей, а значит и трупы, думает он и глубоко вздыхает. Эндрю задумывается, как он объяснит всё это Питеру. Он подавляет улыбку, представляя, как они с Дэвидом отправились ночью на разведку. Пол прав, их редко увидишь вместе, но Эндрю кажется, что между этими мальчиками существует тесная связь, о которой даже Пол не подозревает. Возможно, они и сами о ней не знают. Молодой священник вздыхает ещё раз, чувствуя, как после бессонной ночи мысли и тело сковывает усталость. Он безучастно смотрит на завёрнутый труп Пола Бейкера. Что-то подсказывает ему, что какая бы злая сила ни была заперта в теле Бейкера, теперь она вырвалась на свободу. Сам того не желая, он вспоминает историю об Иисусе и бесноватом, жившим среди гробниц. Нас много. Имя мне легион, бормочет Эндрю цитируя отрывок из Евангелия от Марка «Ибо нас много». Марк рассказывает, как Иисус изгнал демонов из человека и переселил их в стадо свиней, которых было около двух тысяч, а безумевшие свиньи бросились в озеро и утонули. Эндрю смотрит на труп и размышляет об этой притче. Затем задумывается, стоит ли благословить несчастного в последний раз, прежде чем его предадут земле. После недолгих раздумий он решает этого не делать. Глубоко внутри, в самых тёмных уголках своего разума, где заперто всё зло мира, он обнаруживает новый страх. Страх, что благословение может вызвать какую-то реакцию, что проклятая плоть взбунтуется в последний раз. Эндрю морщится и быстро идёт к приюту. У него нет никакого желания видеть, как труп возмутится своим грязным саваном.